Глава двадцать 27. В своих покоях я просто без сил свалилась на постель, как была, в платье с прической и с неразберихой в мыслях. Всего лишь за какой-то час моя жизнь изменилась совершенно иным образом. "Госпожа!" в комнату влетела Адель. "Давайте я помогу вам раздеться. Вам же неудобно так лежать, и прическа!» "Я сегодня останусь здесь", проговорила я, глядя вверх на балдахин. "Никуда не выйду, Адель". Что с вами, госпожа? немедленно всполошилась она. Может, целителя позвать? Я отлично себя чувствую, но мне надо побыть одной и подумать о многом. Я все же села, потом встала. Помоги мне переодеться в домашнее платье. И надо распустить волосы, что-то сегодня их сильно затянули. Уже виски ломит. Мне действительно не хотелось сегодня показываться на публике, потому как не смогу посмотреть в глаза лорду Гейту. Да и начну в каждом шёпоте, в каждом взгляде подозревать о том, что все знают о моей связи с императором. К тому же, может встретиться Догамир. Вот уж кому не прощу птичку, садист. Даром что граф, титул не показатель, никогда он не защищал от гнусных склонностей. Долго лежать не получилось. Я походила по комнатам, вышла в гостиную. В голове снова и снова прокручивались утренние сцены с императором, то как он наклонился ко мне, его серьёзный взгляд и фраза: Ты смогла разморозить мое сердце, Илана. Я сжала виски и помотала головой, в какой-то момент остановившись посреди спальни. Как вообще можно стать женой императора? Как мне вести себя? Что делать-то? Я села в кресло, продолжая сжимать виски. В них едва уловимо пульсировала легкая боль. Сердце продолжало бешено биться. Успокоиться никак не выходило. Потому да, как не давят на меня стены, но стоит сегодня остаться здесь, чтобы ничем не выдать себя. Надеюсь, его ве... Дэриен вернется быстро. Одно то, что мне позволено обращаться к императору просто по имени, отзывалось легкой дрожью внутри. Я и называла его про себя Дэриен раз за разом для того, чтобы убедиться, что это не сон. Меня просто распирало от эмоций. Какой-то неимоверный коктейль Я была обескуражена, выбита из колеи, немного испуганна, но в то же время слова ты смогла разморозить мое сердце вызывали трепет в груди каждый раз, как их вспоминала. Неужели все это правда? За какой-то короткий срок моя жизнь сделала просто головокружительный вираж. Кажется, еще недавно он спрашивал мое мнение о претендентках, принуждал выбрать жениха, а всего один поцелуй, и он объявляет меня своей невестой? Пусть один, зато какой поцелуй, ради справедливости уточнил внутренний голос. Я вчера после него еще долго в себя не могла прийти. Император тоже явно не остался безучастным, раз уже сегодня объявил свое решение. Он всегда славился молниеносными атаками и победами. Вот и меня пленили, а я даже глазом моргнуть не успела. Мне бы в себе теперь разобраться, пока из всех эмоций Больше преобладает смятение. Я же была готова выбрать лорда Гейта. С браном мне спокойно. Чувствуется, что он достойный молодой человек, интересный, а император фигура совсем другого масштаба. Но себе это можно признаться, он меня волнует, восхищает, вызывает трепет. От перспективы стать его женой замирает сердце и вовсе не от ужаса. И поцелуй брана не сравнить с поцелуем императора. Если первый подарил лишь намёк на возможность будущих чувств, то второй заставил признать наличие этих чувств, вытащил их наружу и заставил окунуться в них с головой, как в омут. Какой ужас! Я прижала ладони к раскрасневшимся щекам, сижу и сравниваю поцелуи, словно легкомысленная особа. Мне бы пойти прогуляться, проветрить голову, но как взглянуть в глаза тем У кого ковое пустыне невольно, но украла внимание императора. Нет уж, лучше отсидеться здесь до возвращения Дериена. Я не трусиха, но общаться с понаехавшими невестами никаких моральных сил нет. К тому же, именно ко мне пойдут с вопросами, неизвестна ли мне причина отсутствия опекуна. Но выйти все же пришлось. Элементаль принес сообщение о том, что встреча со мной добивается некто Роберт Фрейль, назвавшийся моим женихом. Земля ушла из-под ног. Где он? Проведите к нему. Я бросилась из покоев. Как во сне кивала здоровающимся со мной придворным, некоторые хотели поговорить, но летящие по коридорам элементали я спешащая за ним, наводили на мысль, что меня вызвал император. Мы вышли на улицу и спустились в парк. Знакомую фигуру я узнала сразу, даже до того, как к ней подлетел элементаль. Роберт разговаривал с кем-то из знакомых и обернулся. "Илана!" бросился он ко мне, раскинув руки. Стоило мне увидеть его лицо и убедиться, что это он, живой, как у меня ослабли ноги. Роберт сам подбежал ко мне и, подхватив, закружил. "Роберт, глазам не верю, ты жив, но как? Мы ведь тебя уже похоронили!" разглядывала его и не верила. Лицо загоревшее, кожа обветренная, В уголках глаз появились новые морщинки, но это несомненно он. Поставь меня, спохватившись, потребовала я и без того привлекли к себе внимание. Бросила смущенный взгляд в сторону его собеседника, а тот, поймав его, приподнял шляпу. «Мое почтение, леди, не буду мешать, вам есть о чем поговорить, с пониманием произнес он. Давай найдем место поспокойнее, и да, поговорим. Ставя меня на ноги и беря крепко за руку, произнес Роберт. Мы нашли свободную беседку, и я набросилась на него с вопросами. Где ты пропадал все это время? Мы получили сообщение о крушении корабля и считали тебя мертвым!» Так сразу и не расскажешь. Меня и ещё пятерых человек подобрали пираты. Двое погибли в горячке. Мы с тремя членами команды бежали на шлюпке ночью, и нас занесло в земли племени Аргов. Они обычно убивают всех путешественников. Но нам повезло. Мы попали к ним на праздник плодородия, и три женщины согласились взять пленников в мужья, принимая таким образом в племя. "И тебя?" хахнула я. Я сразу сказал, что у меня есть невеста. Повезло, что приглянулся вождю. Он посчитал меня интересным собеседником и оставил в живых. Пришлось ждать удобного момента, чтобы сбежать. Как только вернулся домой, узнал, что твой отец погиб, а ты уехала в столицу прими мои соболезнования. Мне очень жаль. Спасибо, склонила я голову. Я приехал за тобой. Собирай вещи. Меня взял под опеку император. Я не могу распоряжаться собой. Я знаю. Не переживай, я попрошу у него о и поговорю. Это раньше ты была без защиты. а теперь думаю, он согласится передать опеку мне, как твоему будущему мужу. А лучше прямо здесь сыграем свадьбу, не откладывая. Соглашение между нашими семьями достигнуто давно. Разрешение на брак получено. Из-за печальных событий в твоей семье никого не удивит, что мы не стали устраивать пышную церемонию. В который раз за день я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Ты согласна? Не представляешь, как я соскучился и больше не хочу оттягивать момент нашей свадьбы. Он притянул меня к себе и попытался поцеловать Но я вовремя отвернулась, и его губы скользнули по щеке. Роберт нас могут увидеть. Ну и пусть. Я хочу всему миру заявить, что ты моя невеста. Да что же за день сегодня такой? Я была рада, что Роберт жив. Мы знаем друг друга с детства, и он мне не чужой человек. Вот только с момента его исчезновения столько всего произошло, что теперь я была совсем не уверена, что хочу быть его женой. И дело даже не в предложении императора, Моя романтическая влюбленность к бывшему жениху рассеялась словно сон. Роберт, мне что-то нехорошо. Я пошатнулась и была благодарна за то, что он оставил идею меня поцеловать и помог присесть. Извини, Илана, я понимаю, что мое возвращение очень неожиданное. Сначала я приехал в ваше поместье, но там меня встретили люди императора и сказали, что ты сейчас здесь, и под опека его величества. Тут Роберт покачал головой. Не представляю, как ты проделала весь путь одна, лишь с кучером и служанкой, это было опасно. Роберт, но мой бывший жених, который считал себя вполне настоящим женихом, продолжал. Он меня не слушал или не слышал. Но теперь, Лана, я никуда от тебя не уеду, хватит напутешествовался. У меня есть связи, есть деньги. Мы поселимся в твоем поместье, я приведу его в порядок. Роберт, подо- Не перебивай, милая. Меня нежно поцеловали в лоб. Я представляю, как ты страдала, но теперь все позади. Можешь мне поверить, скоро ты станешь моей женой, будешь под моей защитой. Роберт, но я... Понимаю, ты сейчас шокирована, я тоже. Слушай, я понимаю, что ты мечтала о пышной свадьбе, но можно провести церемонию прямо здесь и сейчас. Никто не сможет нам помешать. К тому же наши отцы заключили договор, по которому мы можем стать мужем и женой в любой момент. Я лишь прижала ладонь ко лбу. Роберт, на меня снизошло озарение, печальное и неприятное. Все эти годы он меня не слышал. Да, выслушивал, отвечал, но всегда делал все по-своему. Мое мнение для него ничего не значило никогда. Роберт, зачем так спешить со свадьбой? Ты только вернулся. Именно поэтому Мне улыбнулись, точно я была нерадивым и глупым ребёнком. Я вернулся. Я безумно соскучился по тебе. Я хочу уже получить на тебя права, как на свою жену. Меня неприятно царапнуло это получить на тебя права. Прежде Роберт так не выражался. А если я не хочу свадьбы сейчас? Мы можем заключить брак сейчас, а празднество устроить, когда вернёмся домой. Илана, я безумно по тебе соскучился, я очень хочу сделать тебя своей, но я не смею коснуться тебя, будучи не твоим мужем, не будучи моим мужем, машинально поправила я. Что? Ты сказал: "Будучи не твоим мужем", словно ты уже женат. На лице моего жениха отразилось напряжение, замешательство, а потом он натянуто рассмеялся. Это все от волнения. Да почему мне так неспокойно? Это же Роберт, тот, кого я знаю с детства, и наши отцы действительно составили соглашение, согласно которому мы давно считаемся женихом и невестой. Только император мог повлиять на этот договор или же гибель одного из нас. Но Роберт оказался жив. И я должна радоваться, и я действительно радовалась, только замуж за него не рвалась». Но и как отказать? Не знала. Слова точно прилипали к горлу и отказывались произноситься. Мой жених воскрес, так как все его считали погибшим. Он хочет соединиться со мной, а я ему сейчас откажу. Да, откажу. Только придумаю нужные слова. Пока Роберт что-то говорил, а я почти его не слышала из-за звона в ушах, увидела, что неподалеку замер Талан. Он поймал мой взгляд и после секундной паузы кивнул. После чего не спеша отправился дальше прогулочным шагом. Я же прикрыла глаза, надеясь, он понял мой немой посыл. В конце концов, император же приказал ему следить за мной и охранять